Глава тридцать четвертая День отъезда приближался со стремительной быстротой, а сделать нужно было еще так много. Нужно заказать новую форму, которую уже по счету. Была форма юнкерская, потом гусарская, была нижегородская, драгунская, была гродненского полка и снова гусарская. И вот армейская, скромная, с красным воротником, без всякого шитья, армейский сюртук поручика тенгинского полка. Ехать в Тангинский полк это значит снова увидеть вершины дорогих сердцу у Кавказских гор. И, может быть, удастся немного побродить с ружьем за спиной и ночевать у костра, доедая засохший чурек, да запивая его кохитинским из бурдюка, и засыпая глядеть на лучистые мохнатые звезды, переливающиеся огнями над горбатыми предгорьями. Но как горько, как горько расставаться с родными и друзьями. Что же больнее всего? Горько оставить бабушку, которая медленно оправлялась после удара. Бабушка теперь в каждую свободную минуту звала Мишеньку к себе и просила посидеть около, чтобы ей на него наглядеться. Из редакции после прощальной пирушки и после бала он спешил к ней и, подсев к ее кровати, рассказывал для ее развлечения все, что придет на ум, вглядываясь в тревогу в ее изменившееся лицо. «Ах, бабушка!» — говорил он, взяв ее здоровую руку в свою. «Был бы у вас другой внук вместо меня, и жили бы вы спокойно». «А мне, Мишенька, кроме тебя никого не надо», — отвечала она. Бабушка вызывала в нем мучительную жалость и желание что-то исправить и изменить, хотя ни того, ни другого он уже не мог сделать. Одна надежда на Акима. Оставаясь с ним, он все-таки согреет ее старость. Горько было сознавать, что кружок шестнадцати, где так много часов прошло в пламенных спорах, в свободных речах, в дружеском обмене мнениями, перестанет существовать. Но как он был поражен, когда узнал, что главные его участники намереваются по доброй воле ехать вслед за ним туда же, где будет он? Зато от бесстрастных лиц и фигур в расшитых золотом мундирах веяло на него ледяным холодом. и, часто уловив обращенный на него ледяной взгляд, он чувствовал, что обречен. И оттого хотелось минутами безудержного, бездумного веселья, хотелось еще раз, в последний раз, по-юному в кого-то влюбиться и с кем-то пронестись в упоительном вальсе, а потом с утра прибежать в редакторский кабинет Краевского и разбросать там все, что только возможно, разбросать и привести в беспорядок, и опять с радостным волнением поговорить о своем романе, который, наконец, выходит в свет. Первые экземпляры героя нашего времени у него в руках. Ему хотелось перед отъездом наглядеться на все, что было дорого, на всех, кого он любил, и он объезжал друзей и знакомых. Смирновая Рассет, в доме которой точно всегда присутствовал образ Пушкина, встретила его строгим выговором, под которым скрывалась тревога. «Ну что это? Ну как вас после этого назвать? Я только что писала Жуковскому и умоляла его похлопотать за вас, хотя ваш язык еще навречет когда-нибудь на вашу голову новую беду. Везде только и говорят, что о вашей новой ссылке. Все находят, что это несправедливо и жалеют вас, а я на вас сержусь. Пожалели бы хоть Карамзиных, если бабушку вам не жаль». Она улыбнулась и посмотрела на него. «Это я нарочно говорю». Ведь я знаю, как вы к ней привязаны. Но Софика Карамзина, конечно, за вас горой стоит и огорчена до слез. Мы с ней недавно так и провели целый вечер вместе в разговорах о вас. Она в слезах, а я в гневе. «За что же в гневе?» — спросил он. «Не за что, а почему?» — поправила она строго. «Потому что теперь все мы обречены на беспокойные ночи в тревоге за вас. Потому что вы, как совершенно верно, — говорит Краевский, — сумасшедший, — И обязательно натворите на Кавказе каких-нибудь безумств. Ну, словом, мы вас любим и страдаем потому, что вас отнимают у Петербурга. Закончила она уже ласково, целуя его голову, склоненную к ее руке.